Глава 10. Священник заколебался, оглянулся на прозрачную фигуру. По ней медленно и печально переливаются блестящие волны, словно колышится огромная капля ртути. Опасно. Я знаю, святой отец. Он сказал строго. Мы рискуем не только своей жизнью, сын мой. Знаю, повторил я. Однако это моральный выбор, перед которым постоянно ставит наш Господь человека, дав ему свободу воли. Мы должны так поступить, даже если это уничтожит нас. Он вздохнул. Плечи поникли. Некоторое время шептал нечто под нос. Я уловил архаичную латынь. Наконец вздохнул ещё глубже. Ты прав, сын мой. Мы должны отпустить это существо. Вот книги со священными текстами. Давайте искать. Книг в самом деле многовато. Я некоторое время просматривал, откладывал, а когда осталось не больше десятка, За спиной раздался голос священника. Полагаю, это здесь. Он держал в руках объёмный том, но в глазах было сомнение. Я поинтересовался: Как узнаем, что это та самая молитва? Наверное, сказал он, надо читать и смотреть, как он себя чувствует. Соображайте, святой отец, одобрил я. Но Так, как его сюда не затащишь, придётся нам идти в ночь. Хотя бы дождя не было, а то с севера такие тучи. Он пошёл к дверям, обернулся. У меня слабые глаза, и при ярком свете плохо различаю буквы. Свет будет, заверил я. По ту сторону порога ночь всё холоднее. Подул недобрый ветер. Элементаль почему-то раздулся, Став ростом почти с дерево, а формой напоминает приплюснутую каплю. Я мысленно сотворил яркий огонёк, и сразу же, без всяких усилий, яркий шарик взвился и завис над священником, освещая его лицо и книгу. Он нахмул, перекрестился одной рукой, прижимая книгу к груди. Но шарик не исчез. Я сказал громко: «Святой Отец, разве это не знак, что вы можете читать книгу и в ночи?» «Да», — сказал он торопливо, — «теперь я вижу, что поступаем правильно». Я вытащил из-за пазухи талисман, показал священнику. Тот нахмурил лоб, осмотрел с обеих сторон, поскреб пальцем выдавленные буквы. Со стороны элементаля раздался болезненный вскрик. «Прости», — сказал священник с раскаянием, — «по неразумению. Значит, сперва святой водой, потом читать молитву». «Да, святой отец, пожалейте это редкое животное». Священник выудил из складок широкой суттаны небольшую фляжку. «Я взял талисман и держал на ладони, а он зубами вытащил деревянную пробку, осторожно уронил пару капель», Наталисман. Там зашипело, взвились дымки. Элементаль закричал в агонии. Я обернулся. Тебе больно? Продолжай, вскрикнул он. Освобождение через боль. Священник молча плеснул струёй, и я поворачивал талисман, чтобы окропило весь. Элементаль вскрикнул ещё пару раз, затем вздохнул с явным облегчением. Да, я на треть свободен. Сейчас будешь на 2/3, пообещал я. Святой отец, приступайте ко второй фазе операции. Священник раскрыл книгу, а я хлопнул себя по лбу. Читайте по первой фразе каждой молитвы, а элементаль пусть скажет, когда что-то почувствует. Слышишь, парень? Голос элементаля оставался таким же сухим и безжизненным. Да. Начинайте. Священник заговорил медленно, с чувством, увлёкся. Я кашлянул и показал взглядом, что это молитва ни к чёрту, в смысле, мимо. Он кивнул, ничуть не обидевшись. Перевернул страницу и начал читать вторую. После первой фразы снова перелистнул и прочёл несколько слов из третьей. Я внимательно наблюдал за элементалем. На восьмой или на десятый он вскрикнул. Призрачное тело выгнулось. По нему прошли волны, словно в пруд бросили камень. "Есть!" вскрикнул я. "Святой отец, не останавливайтесь, не останавливайтесь!" Священник продолжил окрепшим голосом. Элементаль вытянулся в струнку и мелко-мелко вздрагивал. Когда священник закончил звонким аминь, Элементаль как будто вздохнул, выпрямился, словно сбросил с себя тяжесть. Я почти свободен. Я почти свободен. Я повернулся к священнику. А есть место, где я могу бросить талисман в горны и расплавить? Есть, ответил священник без колебаний. Рядом с моей церковью заброшенная кузница. Там жил мой добрый прихожанин Но после его смерти семья снелась и ушла в город. Там остались все инструменты. Главное, чтобы уголька хватило. Предполагалось, что всё сделаю я, такой молодой и здоровый. Но я так не умела с гриболуглем, что священник сам разжёг горн, мне доверил только качать мехи. А когда угли раскалились докрасна, бросил на них талисман Элементаль кричал от боли тонким, как бензопила голосом. Но талисман медленно растекался, и когда последние буквы стекли, за нашими спинами раздался хлопок. Разом потемнело. Священник вскрикнул. Он исчез. Мы молодцы, согласился я. Он всё ещё настороженно вводил головой из стороны в сторону. Я прислушался. Везде абсолютная тишина. Слава тебе, Господи, проговорил священник и перекрестился. Он сейчас на пути, надеюсь, в свой мир. И пусть там для нас сад, но если для него море расплавленной лавы, родная купель, я кивнул. Святой отец, вы удивительно прозорливы. Не поверил бы, что человек в такой глуши может развить в себе такое понимание. Впрочем, наши святые отцы изрекли однажды, что мудрость приходит только из глухих сёл, а в городах всего лишь получает огранку. Вы сегодня сделали на редкость доброе дело. Он сейчас вас соединился. Вас соединился? Да, они существуют как вы назвали это океаном расплавленной лавы. Аналогия очень близка. Там они в блаженном, бессознательном состоянии счастья. Но наши колдуны, создавая такие талисманы, научились зачерпывать или вырывать из того океана отдельные капли и переносить сюда, в наш мир. Здесь эти капли и есть демоны. Понятно, что он не стал задерживаться даже на миг. Я повернулся спиной к кузнице. Свистнул. Священник вскинул брови, Я успокаивающе улыбнулся. Через несколько минут послышался треск падающих деревьев. В нашу сторону ударила волна сжатого воздуха, и через мгновение перед нами появился словно прямо из воздуха огромный чёрный конь. "Это мой", объяснил я замершему священнику. "Пора возвращаться, святой отец. Надеюсь, нам это дело засчитается как доброе". Священник вздрогнул, перекрестил меня, затем отдельно коня. Но тот не вспыхнул и ни исчез. Сказал торопливо: "Но я на всякий случай проведу остаток ночи в покаянии и разговорах с Господом. Правильно ли мы поступили?" Я вставил ногу в стремя, вдруг полянку перед церковью озарил неземной свет, словно разом вспыхнули десятки неоновых ламп. Перед священником возник элементаль. Священник пискнул, отступил и сел на задницу. Элементаль был огромен, светился мощью. В его огромных, как стволы дерева, руках потряскивал большой сундук. Священник тупо смотрел, как призрачное существо опустило сундук у его ног. О, вас это ценится, произнёс элементаль шелестящим голосом. Но теперь в нём слышалась мощь урагана. Примите. Хм, проговорил священник. Элементаль повернулся ко мне. А вы, благородный, просто примите моё спасибо. Ибо всё другое, как я понимаю, Лиша оскорбит человека вашего положения. Я отмахнулся. Пустое, счастливой дороги. Прими извинения за всех людей. Он быстро уменьшился, превратился в светящуюся точку и пропал. Священник всхлипывал и крестился. Я подошёл к сундуку, крышка искусно отделана золотом и украшена драгоценными камнями. Заскрепело, с неохотой открывая содержимое. Я удивлённо присвистнул. Священник спросил слабым голосом: "Что там?" "Элементаль слишком долго пробыл рабом у людей", сказал я. "Усвоил, что именно большинство людей ценит больше всего. Надеюсь, святой отец, вы сумеете употребить эти сокровища на благое дело". Священник смотрел на окованный золотом сундук с опаской и недоверием. Золотые монеты старинной чеканки, драгоценные камни, украшения из неведомых металлов, если это металлы. "Надеюсь", ответил он с сомнением. "Однако, если вы не против, я трижды освящу это золото. Неизвестно, сколько людей убито, ограблено, замучено, чтобы собрать такую кучу". Да, конечно, согласился я. Во всяком случае, это снимет часть тяжести с души. Он впервые улыбнулся. "Сын мой, произнёс он кротко. Все молитвы нужны только нам самим, а не Богу или каким-то вещам. Так, как говорит его зовут, удивительный человек, Ричард длинные руки, повторил я и добавил честно. Знаете, святой отец, скажу честно, мне малость обидно, что он мне только спасибо. Всё-таки я его на свободу отпустил, а мог бы. Эх. Так что не такой уж я и замечательный. А вот нагрёб всего, что уже из рук валится, но всё равно хапаю, что плохо лежит. А как ваше имя, преподобный? Отец Велизарий, ответил он. В миру был известен как Этьен Шарль. Свидимся, отец Велезарий. Благослови тебя, Господь, сын мой. На востоке заалел край неба, когда копыта зайчика простучали по мосту перед воротами. Сверху удивлённо вскрикнули. Решётка заскрепела, поднимаясь. Я въехал, как и подобает знатному рыцарю, гордо подбоченевший и слегка откинувшись всем корпусом. Навстречу не вышел, а выбежал Мартин, по-прежнему в железе, но без шлема. Я видел растрепанные волосы и вытаращенные глаза. Я помахал рукой и спросил участливо. «Похоже, ты так и не выспался, Мартин». Он посмотрел на меня дико. «Сэр Ричард, как вы это сделали?» Я сказал виновата. Что? Зайчик выломал дверь? Он мог не запомнить с какой стороны ворота. Мартин проговорил, лязгая зубами. Я впервые увидел, что отважный и суровый начальник стражи напуган, как суеверная старушка завыванием ветра в печной трубе. Что стена, проговорил он, едва удерживая прыгающие губы. Он бы и герс снёс, если бы я не успел поднять решётку. Но сэр Ричард Взгляните на юг. Я взглянул. На первый взгляд всё как обычно. Длинная зубчатая стена, по которой ходят часовые. Нет, сейчас там ни одного. Тёмная на фоне светлейшего неба башня, а на другом конце четырёхугольника вторая. Челюсти мои сжались, чтобы не выпустить испуганного вопля. Зайчик, повинуясь моей команде, ринулся вперёд. Копыта простучали по брусчатке, искра вылетают длинные, красивые. Конь скачет как по мелководью огненной реки. Когда я уезжал, на этом месте заканчивали разбирать остатки южной башни. Сейчас, на ровном, очищенном месте, я с трепетом во всём теле увидел странно укороченную башню, как будто её вершина лежит прямо на земле. Широкое каменное кольцо с зубцами, напоминающее гигантскую корону. Камни толстые, массивные, добротные, но какие-то новенькие, как будто только что выплавленные, созданные. "Мартин", проговорил за спиной лязгущим голосом. "Ночью, прямо из земли ко мне прибежали, кричат: "Я был в казарме!" Глаза мне поверил. Я спрыгнул с зайчика. Ноги подогнулись, но заставил себя выпрямиться. Все на меня смотрят. Подошёл к каменной громаде. Она чуть выше моей головы. Протянул руку. Пальцы коснулись шероховатого камня, ещё тёплого, как подсознательно и ожидалось. Всё хорошо, проговорил я громко. Всё правильно. А вы что ожидали? Если вы залечиваете свои раны, то почему замок не может? Он столько лет смотрит на вас. Пора бы уже и научиться. Все мы учимся чему-то друг от друга. Так что закройся, варежки, всё правильно. А ты, лапушка, расти и расти до прежнего уровня. Молодец, я тебя люблю. Мартин нахнул, а за ним махнули и попятились его воины. От моей ладони побежала красная ветвистая молния и тут же растворилась в камнях. Под ногами чуть дрогнуло, заворчало. Слабость вошла в тело и пронзила до самых пят. В глазах помутилось. Пальцы соскользнули по камню. Я со страхом подумал, что теряю сознание и падаю. Крепко попытался опереться о стену. Под ногами приглушённый рык. И тут сообразил, что пальцы скользят по тому Что камни уходят вверх, вверх. Башня поднималась медленно и с достоинством. Каменные блоки поблёскивают, как будто осыпанные кусочками стекла. От них пышет жаром. В недрах скального массива формируется эта упорядоченная структура. Наверх выдавливается то, что и было запрограммировано. Я отступил. В теле всё ещё страшная слабость и очень хочется есть. Мартина помнялся, ударил себя кулаком в бок. Железо глухо звякнуло, он проговорил с нервным смешком. Так это вы ей велели появиться, сер Ричард? Ну и напугали вы нас. Правда? спросил я. Ну да. Что ж, не предупредили. Мы бы не так тряслись. Я сдвинул плечами. Да некогда было. Это я уже за три девять земель вдруг вспомнил, что теперь дорога вовнутрь открыта к Асселю или Лангедоку. Да всем открыта. Вот и того. Ну, сам понимаешь. На расстоянии. Нет, признался он честно. Не понимаю. Все слышали, конечно, что эту крепость не выстроили, а вырастили из скал. Древнее ярло Но это ж в те времена, а мы живём в эти, то древние ярлы, а то мы мельчает народ, согласился я. Раньше и снег был белее, и трава зеленее, а сейчас что? Тьфу. Ну ладно. Приди в себя. Что тут странного, что замок слушается хозяина? Самое паршивое собака и то заลิзвые раны. Давай, рапортуй, как сивка-бурка, какие новости за время моего отсутствия? Какие происшествия? Он всё ещё вздрагивал и оглядывался на башню. Но я встал так, чтобы он не видел, как масса упорядоченного камня продолжает медленно выдавливаться из скального массива. Происшествия? Ваша милость, какие происшествия? Как только его величество отбыли, все попадали и спят без задних ног. Только несколько верных стражей и бодрствует. Да и то, потому что... Пинаю. Вот ждем возвращения Его Величества. А как получилось, что вы внезапно исчезли из замка? А теперь возвращаетесь уже на коне. Я сделал неопределенный жест рукой. — Ты даже не можешь предположить, что я выскользнул незаметно за ворота? — Не могу, — ответил он твердо. — Почему? — Почему? Я сам подбираю часовых, подчеркнул он. И время от времени проверяю. Я вздохнул. Я не встречал лучшего начальника стражи. Правда. Мартин, прошу тебя, доверяй мне. Я не сделал ничего дурного, более того. Он впился в моё лицо острыми, как наконечники стрел, глазами. У вас были трудности? Я вздохнул. соблазн был, дорогой Мартин. Такой соблазн, какой ещё никогда никогда. Я даже не понял до сих пор, то ли я святой, то ли полный дурак. Он наконец усмехнулся. Вы не святой, но и не дурак. А кто? Он покачал головой. Вы, мой господин, это я знаю твёрдо. Я отмахнулся. Ладно, уклонист Пойду, малость, отряхну пыль со своих рамен и чресел. Кстати, как с герцогиней? Он помрачнел, глаза потемнели. Настоящая хозяйка в первую очередь думает о замке, людях, дочери, ещё ничего не знают. Гости уехали, теперь обе гуляют по замку без боязни, что их обидят в их же доме. Щебечут, бедняжки. Я развел руками, вздохнул. «Знаешь, Мартин, не хочу загадывать далеко вперед, но вполне вероятно, что однажды протрубит рог, ворота распахнутся, герцог въедет под арку, целый и невредимый». Он вздрогнул, впился в меня острым взглядом. «Вы что-то знаете?» «Видение у меня», — ответил коротко. Паладины могут зреть будущее. Едва открыл дверь в покои, пёс напрыгнул на грудь, прижал к стене, стоя на задних лапах и упёршись передними мне в грудь. Я тщетно пытался увернуться от обжигающего языка. В коридоре простучали каблучки, и хидный голосок крикнул издали: "Видишь, Даниэла, эти провинциалы с севера умеют соловаться только с собаками". Я оглянулся. Леди Дженнифер и леди Даниэла шествуют красиво и чинно, взявшись за руки. Яркие и свеженькие, как наливные яблочки. Дженнифер смотрит дерзко, беленькие зубки блеснули не столько в улыбке, словно в страстном желании вцепиться, как питбуль, и повиснуть под жав лапы. А леди Даниэла кротко улыбнулась. мягко и застенчиво, словно извиняясь и за сестру, и за то, что вообще существуют. "Откуда ты знаешь?" мягко упрекнула она сестру. "Может быть, у сэра Ричарда всё не так?" "А как?" спросила Дженнифер. "Хочешь сказать, что у него, как у людей, могут быть жена и дети?" Они уже прошли мимо по коридору, надменно задирая мордочки. Я сказал в прямые спины. «Знаете, юные леди, чем отличается собака от жены? Даже через годы собака всегда рада вашему приходу». Даниэла шагнула было дальше, но Дженнифер остановилась, будто я натянул невидимые вожжи. Повернулась. Прекрасная, в разгорающемся гневе, И когда это я успел её разозлить. Вы очень галантны, сэр Ричард. Да, ответил я гордо. С женщинами говорить умею. Все мы читали Ницше. Это в ваших коровниках так разговаривают. Даниэла робко подёргла её за рукав. Дженни, пойдём. Мама ждёт. Дженнифер, не обращая внимания на сестру, произнесла с невыразимым презрением: «Вы с прислугой или со скотниками учились так разговаривать?» Я подумал, кивнул. «Да, со знатными. И с механизаторами. Знаете, леди, просто я не люблю женщин, знающих себе цену. У меня нет таких денег. А вот эта собачка, дай поцелую, меня любит искренне, честно. И всегда будет любить. Даже если стану совсем бедным». Дженнифер наконец заметила, что сестра пытается её сдвинуть с места. Да-да, идём. Сэр Ричард очень любит поспать. Они ушли. Я машинально чесал пса за ушами и не мог понять, что же показалось странным в интонации и словах Дженнифер, пока не вспомнил, что это же я сам сказал элементалю, когда отправлялся с ним на поиски святой воды и священника. Похоже, как ты -то услышала. Тогда другой вопрос: что она сама делала в пустых переходах поздно ночью?